Весна сезон пикников. Все заготавливают и маринуют шашлыки. И, разумеется, в рыбном отделе они лежат на виду. Шашлыки из осьминога, в каракатец креветок, лобстера, тунца, трески, сёмги, морских гребешков с листочками шалфея. Ещё мы готовим дораду, потрошённую, маринованную с ломтиком лимона. Важно, чтобы было красиво, неважно, что едят ортомы и переваривают в желудке. Покупают ведь глазами. В большом магазине сменяются времена года, хотя время проходит тут незаметно. Целый год здесь одна и та же температура, одни и те же покупатели. На нас одна и та же одежда. Рыб привозят разных, но, в общем, в течение года одних и тех же. Акции на них чередуются по кругу, словно гигантское колесо, вечный двигатель. Он останавливается только вечером с закрытием магазина, но не надолго. На завтра всё начинается снова. Скоро корпоративный праздник. Его назначили на начало июня, в субботу после работы. Для всех устроят шашлыки на террасе. Эмиль сказал, что не пойдёт, а я пойду. Еда и напитки бесплатно. Надо воспользоваться. На этой неделе я немножко помогу местному отделу. Луи в отпуске, Клодин одна. По-моему, она была замужем. Она постоянно говорит о бывшем муже, пока в подсобке я с помощью огромной дышащей машины кладу в пластиковые упаковки порции копчёной сёмги. Она ещё много рассказывает о дочке, очень ею гордится. Та учится и стала быть не станет как мама ненормальной, которая всю жизнь пашет как сумасшедшая, кромсает туши за мизерную зарплату. И добавляет: "Вот тебе, Крес Шарли, была бы хоть малейшая возможность, занялась бы другим". чем-нибудь прибыльным, чтобы уж денег побольше, понял?» Клодина она забавная. Помню, под Рождество она была на грани депрессии и говорила «восемь дней, Шарли», что означало «восемь дней без выходных». Теперь ей получше, хотя иногда она говорит, что хочет уйти, вернуться на завод, где она работала раньше, упаковывала часы. Непонятно, сколько ей лет. Думаю, до пенсии ей ещё далеко. Кладина много курит. Она на втором месте после месье Джордина по перекурам. Она покупает сигареты в киоске на втором этаже по скидке для сотрудников. Мы здесь и отовариваемся, и едим, и пьём. Мы здесь живём. Я поделился этим с Леоном на террасе для сотрудников сегодня после обеда, а он посмотрел на меня и ответил. «Ну да, дружок, всё верно. Такая работа».